В одесских рассказах горестная и пестрая романтика блатного мира отрицает устойчивость мира порядочных людей. Бабель не боялся того, что мир пестр и красив, у него никогда не жухли краски. Он видел мир, освещенный войной и пожарами, встречая его бег с спокойной и молчаливой храбростью. Он умел показывать противоречивость жизни, противоречивость вещи и предмета, в письмах с фронта казаки рассказывают о горестных и героических делах, утаивая в грубом слове блеск подвига. Маяковский был влюблён в Бабеля. Владимир боялся литературы серой, как чижик. Понимал, что если люди одеваются в революционных войнах сестров, всё это пестрата нужна им, как нужны им и звёзды в небе. Вот так я написал сейчас про Бабеля. А 40 лет тому назад я писал иначе, любил его, но боялся не иронического слова. Часто встречал Бабиля на кинофабрике. В последний раз Бабиль я видел в Ясной Поляне. Мы шли с ним вместе по невысокой, очень зелёной траве. Она, заливая плотной и мягкой широкую поляну, потом скатывалась к реке. Кончалась черной узкой рекой, за которой резко подымалась невысокая зеленая роща. Бабель шел понура, спокойно говорил про кино. Он казался очень усталым, спокойно рассказывал и никак не мог связать да говорить то, что уже понимал. Перед этим он написал пьесу «Закат», библейскую по силе показа горечи и поздней правоты мне молодой любивший мы шли вдвоём по зелёной мягкой траве перед нами синела неширокая река она была как линия проведённая синим карандашом на бухгалтерской книге для того чтобы написать под этой чертой слово исток мы были тогда не стары пошёл 1937 год Кенотафия Так у древних греков и у римлян назывался надгробный памятник, сооружавшийся усопшему, но не содержащий его тело. В греческих романах часто говорится о таких кенотафиях, которые воздвигнуты в честь героев, ошибочно сочтенных мертвыми. Когда я смотрел японскую картину «Голый остров», я вспоминал и Эйзенштейна, и Довженко, и Эйзенштейна, и всю нашу советскую немую кинематографию. Буду говорить о немом кино. Оно молчало и его забыли, и вот оно воскресает в память. Верно ли понятие немое кино? Разве все картины были немые? Раз Александр Довженко вспоминал в Союзе писателей о старом кино, вспоминал, как в тёмном зале люди слух читали надписи играла рояль, вернее, шумел, заглушая стрёкот киноаппарата. Люди читали надписи все вместе, всё громче и громче. Узкий тогдашний кинозал был заполнен хором, который вздыхал и говорил, отвечая действию на экране. Актёры на экране говорили голосом зрителя. Мы создавали немое кино. На руках наших оно умерло, сменилось звуковым. Сейчас опять идут немы и корсины и имеют успех. К ним не надо подклеивать музыку, не надо их подзвучивать. Пустание останутся жить. Новые изобретения не уничтожают старое, а только служивают области его применения, ведь проза развилась в искусстве позднее поэзии, но поэзия осталась Слово углубляло смысл кино. Замечательные титры к броненосцу Потемкину. Расстрел на лестнице сам себя объясняет. А слова женщины, которая несет мертвого ребенка на руках и говорит палачам «пустите меня, моему мальчику очень плохо», углубляют мысль. Эти слова вырваны из молчания картины, это слова сердца, личного горя. Даты Чернышевский говорил, что нужно проверить, мёртвы или лежат в могиле. Так говорил он воскрешая людей гоголевского периода. В могиле не мовы кино, лежит живое вдохновение, неисчерпанное вдохновение.